Глава 18. Смена власти. Утром 9 марта в поликлинике царило мирное послепраздничное спокойствие. В первую смену работало второе отделение, ничего не знавшее о бурном празднике своих коллег, которые почтили посещением Самамеддинска. Ирина Станиславовна в вторые сутки, питавшаяся одними лишь успокаивающими таблетками, крепко спала в своей постели, позабыв завести будильник. Муж и дети, знавшие, что по нечётным дням она работает во вторую смену, будить её не стали. Антон Владимирович вчера прекрасно отдохнул благодаря тому, что жена и дочери праздновали Международный женский день в гостях, а сам, он, сославшись на немую головную боль, остался дома. Настроение у Антона Владимировича было хорошим. Рабочим было настроение деловитым. Главный врач углубился в текущие дела и был очень удивлён, когда в кабинет вошла Козаровицкая и сказала: "Антон Владимирович, только что звонили из управления. Медновская хочет вас видеть. Что, прямо сейчас?" удивился Антон Владимирович. "Да", кивнула секретарь. "Сказали срочно". Недавно же ездил, проворчал главный врач, расстёгивая халат. Последний раз был вообще каким-то странным. Медновское вызвала, не сказав зачем, и где-то с полчаса пытала его интересуешь кадровую комплектованностью. Соответствуем сотрудников занимаем должностям, и даже особо поинтересовалась, с какой-то радостью приспечала Антону Владимировичу получать путёвку для физиотерапевта. Непрощемо было взять готового. Поговорить обо всём этом можно было и по телефону, а если по уму, то и вообще можно было не тратить время на подобные разговоры. Насчёт укомплектованности поликлиники данные в управлении есть. Есть данные о том, что все врачи своевременно направляются на повышение квалификации и у всех действующие непросроченные сертификаты. И про путёвку Антон Владимирович всё объяснял ещё в момент её получения. То ли крыша у нашей ёлочки поехала, неуважительно подумал Антон Владимирович. То ли сверху новое поветрие пошло изображать бурную административную деятельность. Делать однако было нечего. Вызывают, и звали явиться. Звонить и уточнять причину срочного вызова было бессмысленно. Секретарь всё равно ничего не скажет. А если нарвёшься на саму, так то та и матом может обложить. Опять же, не объясняя причины. Приедешь, как было велено, и всё узнаешь. По дороге в голове Антона Владимировича так и вертелись обидчивые мысли. Главный врач поликлиники, как ни как подполковник в отставке, а обращается руководство с ним как с мальчишкой. Ну что это за придурь в духе русских народных сказок. Стань передо мной как лист перед травой. Один из бывших сослуживцев Антона Владимировича, патриот и большой знаток русской старины, утверждал, что на самом деле это присловие звучало куда похабнее. А на листе травы половые органы заменили из соображений благопристойности. Разворачиваясь на Рязанском проспекте, Антон Владимирович задумался и чуть не врезался в проезжавшую мимо Тойоту. Сердце сразу же участило свой ритм. Оналбу выступила испарина. Пришлось остановиться, выйти из машины и минут 5 подышать свежим воздухом. Если так можно назвать атмосферу оживлённой столичной трассы, большей частью состоящей из выхлопных газов. Если Медынская будет в хорошем настроении, попрошусь в отпуск в мае вместо августа, решил Антон Владимирович, которому вдруг дико захотелось продолжительного отдыха. Куда только девался весь его рабочий задор. Антон Владимирович и предположить не мог, что начнёт отдыхать очень-очень скоро и совсем не будет рад этому неожиданному отдыху. Пока он ехал в управление медүнской медленно доходила до наивысшей точки кипения. Причина была проста. У неё на столе до сих пор не лежал список участников вечерней оргвы в 233 поликлинике. Неужели они решили всей дружной компанией пойти в отказ и сделать вид, что ничего не было? Элледордовна вполне допускала вероятность подобного развития событий. Приходилось ей изредка видеть такое. Последняя раз летом прошлого года, когда два стоматолога, застигнутые главным врачом за курение манашей в своём рабочем кабинете, написали в объяснительном, что ничего такого не было, и даже обнаглев сверх всякой меры, обратились к мединской с жалобой на главного врача, тирана, мучителя и несправедливого гонителя. Разве так дела делаются, отчитала главного врача Элла Эдуардовна. Как будто первый день на административной работе. Не орать и топоть ногами надо было, а срочно пригласить заместителя заведующую ещё кого-нибудь и сообща зафиксировать на бумаге все признаки. И про глаза написать, и про координацию движений, и про беспричинный смех. И про специфический запах в кабинете написать. Тогда бы они уже не отвертелись бы, пусть даже и без наркологического освидетельствования. А ты потребовала объяснительную и ушла к себе. Ну не дура, а главный врач была у Меддинска на хорошем счёту, поэтому в итоге из поликлиники вылетели оба стоматолога. Если грамотно подойти к делу и иметь поддержку свыше, то уволить можно любого сотрудника. Причём уволить обоснованно за дело, без малейших перспектив восстановления посуду. Стоит ли упоминать о том, что стоматологам и монахистам не позволили благородно уйти якобы по собственному желанию, а испортили их трудовые книжки с татями. Даже если все 10 человек во главе с заведующим отделением, который отче и скоро светил стать бывший заведующий, упёрся на том, что спокойно сидели себе на приёме и никакой пьянки не устраивали, то остаётся ещё пациент, просигналивший в департамент здравоохранения Обращение в департамент это убойный козырь, который всегда подтвердит слова Медынской. Антона Владимировича Медынская встретила нехорошо, можно сказать, не полюдски. Не ответила на приветствие, не предложила сесть, а сразу же поинтересовалась: "Почему у меня до сих пор нет списка?" Антон Владимирович,льхорадочно попытался вспомнить, какой именно список он был должен предоставить. и ничего не вспомнив ответил вопросом на вопрос какого списка э эдвардовна дальше пошёл обмен вопросами напоминающий игру в теннис ты что не в курсе в курсе чего это ты меня спрашиваешь э эдвардовна о чём мы говорим о чём заорал амидинская приподнимаясь с кресла да ты же не главный врач оноль без палочки Ты вообще имеешь хоть какое-то представление, что творится в твоей поликлинике? Эмоциональный и надо признать слегка приукрашенный рассказ о недавних событиях в его поликлинике Антон Владимирович выслушал по-прежнему стоя, как школьник в директорском кабинете. Попутно услышал не самую лицоприятную характеристику себя как администратора и человека. Слово Пеньковых было наименее обидным и единственным цензурным в этой характеристике. Посоветовав Антону Владимировичу переехать жить в поликлинику, чтобы быть в курсе происходящих неких событий, Эл Эдуардовна пренебрежительно махнула рукой и сказала: Во вторник будем слушать твои объяснения и отчёт о принятых мерах. Приезжай к 11. Всё, свободен. Хамская свобода добила Антона Владимировича окончательно. Он не помнил, как вышел из кабинета и спустился на первый этаж. Вы разве так пришли, спросил его охранник, сидевший у входа. Антон Владимирович вернулся в гардероб за плащом. На улице он долго колебался, стоит ли в таком состоянии садиться за руль, но всё же рискнул. Оставлять машину на парковке у управления не хотелось. Неизвестно, удастся ли сегодня до 8:00 вечера вернуться за ней, а если не удастся, охрана вызовет эвакуатор. В Журце близлежащих домов когда-то пытались оставлять своих железных коней на казённой стоянке, и с тех пор установилось незыблемое правило: все чужие автомобили, оставшиеся на стоянке после того, как управление закончило работу, тот же живокол уеривался на штрафную стоянку. Ехал Антон Владимирович очень осторожно, словно начинающий водитель. По дороге прикидывал, как он накажет виновных. Как не прикидывай, выходило, что серьёзно наказанно будет одна воскресенская, которую без вариантов следовало гнать из заведующих. Заведующий отделением да ещё и дежурный администратор никогда Ни при каких обстоятельствах не должно допускать ничего подобного. Чувствуешь, что теряешь контроль над ситуацией, звони немедленно главному врачу и сообщай. Так молы так, сотрудники оборзели, сорвались, как говорится, с цепи и превратили отмечание праздника в чертёво что. Главный врач немедленно приедет и своей железной рукой Антону Владимировичу нравилось думать, что у него железная рука. Наведёт порядок. Но ну, а не доложить о том, что поликлинику внезапно почтила своим присутствием Медынская и не рассказать, что побудило её нанести визит, это уже ни в какие рамки не лезет. Гнать в шею надо таких заведующих на участок. Не нравится, пусть убирается на все четыре стороны. Но не с должности заведующий терапевтическим отделением, а из участковый терапевт. Со старшей сестрой Гращу уже было сложнее. Снять-то её не сложно, но если она вместо воскресенской судовой, что им сядет, хотя бы та же Голованова, то на место старшей сестры так сразу никого не найдёшь. Да и никто не захочет. Участковые медсёстры в поликлиниках ценят свою малую занятость больше зарплаты, которая, кстати говоря, после недавнего повышения стала больше, чем у старших сестёр. Что такое работа участковой медсестры? 3 1/2 часа на приёме, полтора часа пробежки по участку и всё, свободно. Захочет участковая медсестра подзаработать, всегда может набрать частных уколов, некоторые массажами пробавляются, причём довольно успешно. И времени свободного хватает на домашнее хозяйство и прочие дела. У старших сестёр положение гораздо хуже. Не менее 7 часов надо провести в поликлинике, но не просто отсидеть это время на пятой точке, а крутиться как белка в колесе. Контролировать, организовывать, обеспечивать, в том числе и врачей бланками льготных рецептов, вести хренову кучу отчётности, работать с проверяющими и много чего ещё. А чтобы при таком положении дел жизнь не казалась бы старшим сёстрам мёдом, Они ещё и служат выручалочками при главной медсестре. То в регистратуре отстоять, то на печатях отсидеть, то анализы в санэпидемстанцию отвезти, то ещё чего. Время от времени старшим сёстрам приходится и по участку пробежаться вместо отсутствующих участковых медсестёр. Граждам строгий выговор и год продержу без премий, решил он Иван Владимирович. с участковыми врачами и сёстрами он решил поступить так же. Не увольнять же скопом всё отделение. Строгими выговорами их особо не испугаешь, да и год без премии это только звучит страшно, а на самом деле. Во-первых, премии бывают не каждый месяц. Во-вторых, не каждый раз эти премии бывают крупными. Иной раз и по 1000 рублей получается. В третьих, на участковой работе, где пациенты то и дело жалуются даже на таких близких к идеалу врачей, как Голованово, круглый год премию получать не будешь. Ни одно так другое. Ни пьянка, так жалоба на грубость. Ни грубость, так анализ какой-нибудь в попках пропустишь. Ни анализ, так ещё чего. Вот и получается, что участковую службу ничем серьёзно не испугаешь. А без страха какая может быть дисциплина? Да никакой. Преисполненный самого, что не на есть праведного гнева, Антон Владимирович поднялся со свой кабинет и велел Юлии вызвать к нему Воскресенскую, которая уже полагалось быть на работе. Воскресенская выглядела не лучшим образом. Бледность лица сливалась с безлезной халатом, а мешки под глазами были столь заметны, что Антон Владимирович заподозрил у неё нелады с почками. В правой руке она держала несколько свёрнутых в трубку листовок бумаги. Я сейчас был у Мединской, известил Антон Владимирович. Она мне всё рассказала. Но почему я должен был узнать об этом от неё? Недавняя ситуация повторилась, только теперь Антон Владимирович был, образно говоря, рубанком, а не поленом, с которого снимают стружку. Он так же, как и Медынская, ему не предложил Ирине Станиславовне сесть. И, разумеется, не позабыл ярко и эмоционально охарактеризовать её как администратор. От матерных слов воздержался, женщину всё-таки, но жопой с ушами назвать назвал. В На середине речи Ирина Станиславовна начала безучно рыдать, но её слёзы нисколько не тронули главного врача. Объяснительную написали. спросил Антон Владимирович, выпустив пар. Вот Воскресенская подошла ближе к столу и положила на него все принесённые бумаги. Антон Владимирович отложил в сторону объяснительную, написанную аж на двух листах, и список десяти виновных, в котором под номером первым значилась сама Воскресенская, а заявление об увольнении по собственному желанию демонстративно изорвал в клочья. Сначала вас снимут с заведующих, просодил он сквозь зубы, а потом уже можете увольняться. И учтите, Ирина Станиславовна, кто бы ни обратился ко мне за сведениями о вас, ничего хорошего он не услышит. Это я вам гарантирую. После такой подставы на моё доброе отношение рассчитывать не стоит. И на то, что со временем я отойду и успокоюсь, тоже не надейтесь. Антон Владимирович очень надеялся ушидеть на своём посту. Раз Элочка сегодня ничего не сказала об увольнении, значит, должно пронести, думал он. Во вторник приеду не в 11, а в 10, до начала коллеги и не с пустыми руками. Придётся, конечно, потратиться на что-нибудь очень весомое. Какой-то определённый ежемесячный дань у Меддынской не существовало, но все главное врачи время от времени вручали ей конверты с деньгами или ценные, точнее драгоценные подарки. Подарки полагалось прикладывать к любой просьбе, в том числе и просьбе о прощении, а деньги вручались как по поводу, ко всем праздникам, дню рождения, дню медицинского работника, к отпуску, так и без повода из признательности. Не редко конвертом с деньгами сопутствовал какой-нибудь подарок. Короче говоря, если не подмажешь, то далеко не уедешь. Главное врачи не раптали. Благоволение руководства, как бы ни дёшево оно ни обходилось бы, стоит затраченных на него денег. Да и при любом раскладе оставалось им больше, чем уходило наверх. Ну а пока ещё вы остаётесь заведующей Ирина Станиславовна. Так что соберите мне, пожалуйста, объяснительно со всех, кто в этом списке. А может быть, в список попали не все? Может, кто-то ушёл раньше, а? Что вы молчите? В надежде заработать прощение, Ирина Станиславовна тотчас же заложила всех невошедших в чёрный список, начиная с Сабурова и заканчивая Гвоздицким. Незматова она не назвала. Спирт новый он не пил, а перекусить во время работы может каждый сотрудник. Есть ли, конечно, на приёме никого нет. С гвоздицкого тоже возьмите объяснительную, распорядился главный врач. Эх, Ирина Станиславовна, Ирина Станиславовна. Не ожидал я от вас. Да я и сама не ожидала, всхлипнула Воскресенская. Идите, Поспешно сказал Антон Владимирович: "И скажите Юлии, чтобы она пригласила ко мне Татьяну Алексеевну". Похомцева, как и полагалось руководителю и представителю по клинической госбезопасности, уже знала всё. "Я как раз собиралась к вам, Антон Владимирович", едва переступив порог, начала Анна. "В этой чудовищной оргии, как мне сказала Лариса Николаевна, старшая сестра тоже пыталась выслужиться, чтобы остаться на своём месте. Участвовало не только первое отделение, но и Сабуров, Башкирцев и Гаспарова. Поэтому я вас и пригласил, Татьяна Алексеевна. Возьмите с них объяснительно, и завтра в час дня проведём неочередное собрание по этому поводу. От моего имени сообщите, чтобы обязательно явились все. Будем увольнять Антон Владимирович. Вы меня удивляете, Татьяна Алексеевна. Антона Владимировича всегда раздражала чужая глупость, а уж глупость подчинённую вдвойне. Один невропатолог у нас под следствием, его ни сегодня, ни завтра или посадят, или отработают, или отстранят, а вы предлагаете второго уволить. А где мы возьмём хирурга? Как за больничные листы начали массово судить с хирургами, у нас сразу же стало плохо. И урологи больше склонны в частных медицинских центрах работать, нежели в поликлинике. Но ведь Я понимаю, что вы хотите сказать. Да, Сабуров алкоголик и грубиян. Да, башкирцев пофигист каких мало. Дайте мне кого-нибудь получше, и я сразу же их уборю. А пока что давайте воспитывать. В народе говорят, что пароть надо пока ребёнок лежит поперёк лавки, под жало губа похомцева. Когда он лежит вдоль, пароть поздно. Как я могу воспитывать сорокалетних мужиков? Их уже никто и ничто не исправит. Я не раз обращалась к вам по поводу того же Сабурова, но я всё сказала, Татьяна Алексеевна, и повторяться не хочу. А вот я, Антон Владимирович, сказала не всё. Я разговаривал с Чупрыгиным, инвалидом второй группы с участках Ханиной, тем самым, который сообщил дежурному по департаменту о пьянке. И он мне рассказал всё в подробностях. Оказывается, он позвонил в департамент после того, как его оскорбил пьяный врач, вышедший из кабинета старших сестёр. Чупрыгин поинтересовался, не там ли Ханина, а его грубо послали. Врач был плотным блондином среднего роста с усами. Сколько у нас докторов с усами? Вы понимаете, что если бы этот урод вместо того, чтобы грубить, вызвал бы в коридор Ханину, а Ханина выписала бы Чупрыгину три несчастных рецепта, звонка в департамент бы не было. Понимаю, вздохнул Антон Владимирович. Чупрыгин-то этот как свирепствует? Да нет, он вообще-то вменяемый. Я официально извинилась на всякий случай, оставила ему номер моего мобильного. Он разумно всё объясняет. А пеше вот такого беспредела и позвонил в департамент. Я бы на его месте тоже позвонила бы. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Больше я вас не задерживаю. С Савровым я решу вопрос прямо сейчас. А вы пока позвоните нотарию Петровне и попросите, чтобы её уролог, начиная с завтрашнего дня, принимал бы и наших больных. Не всех, разумеется, а тех, с кем участковый врач не справится. Решение вопроса с Саборовым заняло у Антона Владимировича ровно 1 минуту. Игорь Сергеевич, напишите заявление по собственному с сегодняшнего дня и отдайте Юлии Павловне тоном, исплючающим не только возражение, но и уточнение, сказал Антон Владимирович. Или же мне придётся завтра уволить вас по статье. От Саборова следовало избавиться по-хорошему, без скандала, чтобы не всплыл, не дай бог, вопрос о взаимных расчётах. Вас понял. Спасибо, ответил Саборов и ушёл писать заявление. Достанется мне, конечно, за то, что дал ему уйти по собственному, подумал Антон Владимирович. Ладно, переживу. 7 бит, один ответ. Во вторник он, как и собирался, приехал в окружное управление к 10:00 утра и не с пустыми руками. Но Мединская его не приняла, передав через секретаря, что скажет всё, что следует, на коллегие. Антон Владимирович всё понял и уже не удивлялся тому, что часом позже ему припомнили все грехи и промахи, начинающихся, по неисправного дня его заведования. В среду Антон Владимирович до 3 часов дня передавал дела Литвиновой, а в 3 уехал в управление за трудовой книжкой. Сергей с бриллиантами купленными им для Медынской. Он решил подарить жене на очередную годовщину их свадьбы.